Глава 34. «Откуда утечка?» — спросила ческа Буэнди вырвал газету у нее из рук. Он уже все прочел, но хотел огласить те пассажи, которые вызвали у него самое сильное раздражение. «Между этими двумя преступлениями есть сходство», — говорит этот ублюдок, но не уточняет, какое именно. «Ну и журналистика». Ему лишь бы облить полицию дерьмом, — возмущался Ордунью. Элена сохранила спокойствие. Такой у неё был характер. Чем тяжелее складывались обстоятельства, тем спокойнее она становилась. «Мы не будем никого подозревать, ческа За каждого из вас я готова отдать руку на отсечение. Уверена, наш отдел ни при чём». «По крайней мере, его постоянные сотрудники», — сказала ческа Элена пристально посмотрела на неё. «Что ты хочешь сказать?» «Что я не ручаюсь за сараты Элена покачала головой. То же самое обвинение она слышала сегодня от Рентера. «Это не может быть, Сарата, ерунда какая-то. Зачем ему сливать в прессу дело с семилетней давности?» «Не знаю, но в день, когда эта новость вышла, его нет на работе. Кто-нибудь видел его сегодня утром?» «Здесь ни у кого нет жесткого расписания. Я не могу требовать от него, чтобы он появлялся в определенный час». «Конечно! Может, у него грипп, и он остался дома!» «Именно сегодня!» — не сдавалась ческа «Я ему не доверяю!» «Я доверяю каждому из вас, пока мне не докажут, что вы этого не заслуживаете!» — отрезала инспектор. Марьяха, сосредоточенно копавшаяся в компьютере и не участвовавшая в разговоре, неожиданно отвлекла коллег. «Ребята, у нас новости!» Она повернула монитор, чтобы все могли видеть. «Съемка около дома Мойсеса!» это с транспортной камеры у них уже каждый метр под наблюдением заметила ардую наверное неплохо зарабатывают на штрафах не нарушай не будет тебе штрафов проворчала елена покажи что то марьяха мне пришло в голову попросить дорожную полицию прислать нам всё, что у них есть за выходные по окрестностям дома макая приготовилась к нескольким часам просмотра а тут пожалуйста с ходу на записи Хоть и не очень чёткой, было отлично видно, как мужчина, причём очень крупный, пересекает улицу и садится в белый, видавший виды фургон. Дата совпадала с датой исчезновения Сусанны. «Это Мойсос?» — спросил Буэнди. «Конечно, Мойсос», — ответила Елена. Я спросила его, что он делал в выходные, и он заверил меня, что не выходил из дома. «Если это действительно он, значит, он тебе солгал» а ложь не предвещает ничего хорошего. Хотите, увеличу, чтобы не оставалось сомнений. Увеличенное изображение выглядело хуже, но Буэнди оно убедило. И тут Марьяха добавила. Фургон очень старый. Фиат Фиорина. Могу поклясться, что девяносто шестого года. Номерной знак виден не очень хорошо. Первая цифра 9, а вторая похожа на 4. «Можешь пробить по номерам, кто владелец этой развалюхи?» — спросила ческа «Я уже запросила дорожную полицию. Они ответят, как только смогут. Надо набраться терпения». «Терпение — отныне запрещенное слово», — сказала Эллена. рентера очень боялся этого момента, но он наступил. «Мы попали в СМИ». У Бэнди зазвонил телефон. Эксперт ответил. «Все замерли. По его лицу они поняли, что-то случилось». «Хорошо», — сказал он, наконец. «Пришлите мне предварительный отчёт, пожалуйста». «Уже?» «Благодарю». Он нажал на отбой, встал и застыл, задумавшись. Он выглядел обеспокоенным. «В чём дело, буэндия поторопила его Елена. Звонила Клара из лаборатории. «Они выделили ДНК?» «Да. Я говорил вам, что в материале, который я извлёк из-под ногтя убитой, были фрагменты кожи. Возможно, её собственной, если она почесалась. Анализ оказался небыстрым, но ответ, наконец, пришёл. Кожа не её. Полный отчёт они послали на почту. «Можно мне компьютер, Марьяха?» «А чья?» — спросила Ческа. «Не её это важно», — пробормотал Буэнди, открывая почту и просматривая сообщение. Это доказывает, что Сусана защищалась от нападавшего. Она поцарапала его, и частичка кожи попала ей под нобыть. «А когда труп только обнаружили, была версия, что она не защищалась», — вспомнила Элена. «Выходит, защищалась. А теперь главное». Буэнди печально посмотрела на коллег, понимая, какой эффект произведут его слова. Они уже все проверили. ДНК, которую удалось выделить из фрагментов кожи, найденных под ногтями Сусанны, принадлежит ее отцу, Мойсесу Маккее. На мгновение все замолчали. «Мойсес?» — сказала Марьяха. «Я не могу поверить». «Мы только что видели, как он в ту ночь выходил из дома!» — резко сказала Ческа. «Мойсес вполне подходит под описание, которое дал Одноглазый», — добавил Ордунью. «И мотив понятен», — поддержал их Буэндия. «Да? И какой же?» — скептически поинтересовалась Марьяха. «Его дочери хотели выйти замуж за Гаджо», — ответила Ческа. Она опередила с ответом Буэнди, но тот не обиделся, только пожал плечами и кивнул. «От черви в голове. Если бы он забил обеих до смерти, я бы поверила. Но чтобы вот так, в такой жестокой форме? Не могу даже представить». «Никто не хочет верить, что отец способен на такое, но это случается», — изрек ардунья многозначительно будто сообщая собственную семейную тайну. Но в душу ему никто не полез. Было не до того. Все нервничали, получив доказательства, которое позволяло арестовать Мойсоса. Наконец, все посмотрели на инспектора Бланка. Она единственная до сих пор не произнесла ни слова. Но именно ей предстояло подвести итог и определить их дальнейшие действия. «Мы его задерживаем?» — спросила Ческа, всегда готовая к бою. Элена не знала. Ей не верилось, что отец убил родных дочерей таким ужасным способом. Но Ордунья прав. В своей полицейской работе они сталкивались, и не с таким. К тому же арест успокоит Рентера, это точно. Это будет мясная кость, которую можно бросить прессе.